Глава 12. Блоки на пути к исцелению. Почему вы не можете двигаться дальше? Верьте в себя. Вы не виноваты в том, что с вами произошло. Поверьте, вы не сошли с ума. Мэтью. Исцеление подразумевает, что вы знаете не только то, что нужно делать, но и то, что делать не стоит. Вот некоторые из наиболее распространенных препятствий, с которыми вы можете столкнуться и рекомендации, как их преодолеть. Блок номер один. Вы уделяете боли больше внимания, чем исцелению. Нарциссическое насилие причиняет боль. Этого не избежать. Ведь постоянное обесценивание, критика и отвержение ранят вас до глубины души. Настало время увидеть, через что вы прошли, и ощутить всю тяжесть пережитых трудностей. Осознать, как сильно они повлияли на вас, и встретить свою боль с состраданием. Однако хотелось бы отметить, что есть разница между проживанием боли и утопанием в ней. Во время исцеления позвольте ей дышать. Выпустите ее на волю. Дайте ей голос и помогите увидеть ее такой, какая она есть. Боль не должна оставаться внутри вас. Ее нужно видеть, ощущать, понимать и перенаправлять на что-то значимое. Как учит Эхимеора, воскресите свою самую глубокую боль и дайте ей место, чтобы она могла жить вне вашего тела. Пусть она живет в искусстве, письме, музыке. Позвольте ей стать материалом для создания более ярких связей. Ваше тело не гроб, чтобы хоронить в нем боль. Поместите ее в другое место. Сноска. Эхимиора, нигерийская писательница, художница и жрица традиционной ифариша религия народа йоруба, который проживает на территории Бенина и Нигерии, а также система прорицаний. Цитата из книги Устами предков, 365. Самоанализ для эмоционального исцеления. Автор ора Дайте себе разрешение чувствовать боль. Но также дайте себе разрешение чувствовать радость, мир и счастье. Найдите время, чтобы посмеяться, улыбнуться и успокоиться. В своем бестселлере «13 правил сильных духом людей» Эми Морин рассказывает о том, как создать и поддерживать психическую силу и устойчивость, перечисляя, что ментально сильные люди не делают. Она отмечает, что стойкие люди не фокусируются на вещах, которые они не могут контролировать, не беспокоятся о том, чтобы угодить всем, не сдаются после первой неудачи и не ожидают немедленных результатов. Со временем ваше внимание должно переключиться с боли, которую причинил вам нарцисс, на то, что вы ее преодолели. Воспринимайте себя как выжившего. Вы здесь, читаете эту книгу, возвращаете себе свою жизнь. Никто не заставлял вас вступить на путь исцеления, вы сами приняли решение, потому что хотели изменить свою жизнь. Возьмите на себя ответственность за шаги, которые вы предприняли, и тогда вы сможете двигаться вперед. Также хотелось бы отметить, если вы пытались исцелиться самостоятельно, но продолжаете испытывать посттравматические симптомы, такие как флэшбэки, навязчивые мысли, трудности со сном или неприятности в повседневной жизни, обратитесь за помощью к лицензированному психотерапевту. В этих симптомах нет ничего постыдного, и всем нам в тот или иной момент нужна помощь. Исцеление также заключается в готовности просить и принимать поддержку. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за помощью, если она вам нужна. Блок номер два. Вы верите, что если вы скучаете по кому-то, то вам не стоило с ним, с ней расставаться. Вы когда-нибудь избегали аварии в самый последний момент? Может быть, кто-то выезжал перед вами, чуть не врезаясь в вас, пока ехал задом? Или, может, животное выскакивало перед вами на дорогу? В тот момент вы наверняка охнули от неожиданности, задержали дыхание, мгновенно ощутили всплеск адреналина и почувствовали, как сердце начало бешено колотиться в груди. И даже если вы не попали в аварию, все равно потребуется несколько минут, чтобы пульс пришел в норму. Разумеется, вы не упрекаете свое сердце за то, что оно не может сразу вернуться к нормальному ритму. Вы не злитесь на себя и не думаете, «Я даже не попал в аварию, почему я нервничаю?» На самом деле такие мысли кажутся смешными и глупыми. И все же именно так вы поступаете, когда ожидаете, что не будете скучать по тому, кого когда-то любили. Осуждать себя за слишком медленное восстановление — Все равно, что осуждать сердце за то, что оно не смогло успокоиться после страшного события. То, что вам грустно, одиноко, тревожно или больно, не значит, что вы стоите на месте. Эти эмоции — часть процесса горевания. Вы пережили нарциссические отношения. Так что вам есть о чем горевать, о потере чувства собственного достоинства, о времени, которое вы потратили на эти отношения, о том, как с вами обращались, о том, как повлияло на вас поведение нарцисса и о многом другом. Позвольте себе пережить печаль, гнев и тревогу. Нет ничего странного или неправильного в том, что вы испытываете столько эмоций. И будет большой ошибкой приписывать им дополнительное значение, например, что вы ошиблись, не добились никакого прогресса, должны быть с этим человеком или упустили свою половинку. Поначалу ваши эмоции и интуитивные реакции не будут следовать установленной логике. Ваша нервная система жаждет привычного, поэтому какое-то время она будет говорить «я скучаю», «я ошиблась». Но ваш разум знает, наши отношения были нездоровыми, я не могу вернуться назад. Вы должны заранее решить, что будете регулярно заботиться о себе». И устанавливать здоровые границы, даже если иногда или на протяжении какого-то времени вам не захочется этого делать. Не критикуйте себя за взлеты и падения, ведь они играют важную роль на пути к исцелению. Блок номер три. Вы мыслите слишком узко или делите мир на черное и белое? Вера в то, что существует правильный и неправильный способ исцеления, очень вредит вашему развитию. Такое часто случается, если у вас перфекционистский склад ума или вы человек, готовый ко всему. Суть исцеления состоит в том, чтобы научиться дарить себе милость, сострадание и понимание. Нужно понять, что сравнение здесь ни к чему поблагодарите себя за все, что делаете, даже если у вас пока не все выходит так, как хотелось бы. Мы часто представляем себе, как выглядит исцеление, какие эмоции мы должны или не должны испытывать и сколько времени все это должно занять. И если мы не соответствуем своему подсознательному идеалу, то начинаем паниковать, впадаем в депрессию, безнадежность или оцепенение. Подумайте немного о том, что представляет собой ваш невысказанный идеал. И когда в следующий раз вы снова начнете сравнивать себя с ним, сместите внимание на то, что вам уже удалось сделать. По правде говоря, в мире нет внешнего стандарта, по которому вы сможете судить о своих успехах. Естественно, существует ряд отличительных моделей поведения, определяющих здоровый и нездоровый выбор однако ваше желание оценить себя с точки зрения выигрыша или проигрыша само по себе сигнализирует о том, что вы продолжаете рассуждать понятиями, сформировавшимися в результате нарциссического насилия. Нарциссы относятся к вам жестко. Они либо бомбардируют вас любовью, либо обесценивают, либо критикуют, либо хвалят, либо удерживают, либо отвергают. В такой обстановке вы привыкаете оценивать себя по шкале «всё или ничего», тем самым блокируя свои возможности к исцелению и порождая такие мысли, как «я не должен до сих пор себя так чувствовать». «Я никогда не смогу оставить это позади». «Мне уже должно быть лучше». «Я никогда не позволю этому случиться снова». «Меня нельзя починить». «Теперь я никому не нужен». Я должен всегда контролировать свои эмоции. Делить мир на черное и белое значит обрекать себя на фиксированное мышление. Сноска. Фиксированное мышление ⁇ это убеждение, что способности являются врожденными и неизменными. Такая точка зрения заставляет людей рассматривать успех или неудачу как отражение врожденной компетентности, что часто ограничивает личностный рост. Люди с подобным образом мышления считают, что они всегда будут такими, какие они есть, поэтому бессмысленно пытаться измениться. Например, вам свойственно фиксированное мышление, если вы считаете, что не сможете научиться устанавливать личные границы, потому что раньше у вас никогда не получалось. Если вы не верите, что исцеление возможно, вы вряд ли вообще начнете пытаться и тем самым загоните себя в ловушку самоисполняющегося пророчества. Я не верю, что исцеление возможно для меня, а следовательно, оно будет для меня невозможно. Как сказал Генри Форд, основатель компании Ford Motors Company, если вы думаете, что на что-то способны, вы правы. Если думаете, что у вас ничего не получится, вы тоже правы. Для планомерного исцеления вам необходимо мышление роста, то есть вы должны верить в возможность перемен, даже если пока не видите подтверждений этому. Сноска. Мышление роста. Это убеждение, что любой человек может развиваться и успешно учиться новому, если прилагает к этому достаточно усилий. Не упрекайте себя за то, где вы сегодня. Вместо этого проявляйте любопытство. Подумайте, какие решения вы могли упустить или как можно добиться прогресса. Мышление роста помогает трансформировать препятствия и увидеть свет в конце тоннеля. Оно мотивирует вас двигаться вперед и делает исцеление возможным, затем вероятным, а потом и неизбежным. Блок номер четыре. Вы слишком быстро вступаете в новые отношения. Когда вам больно, вы хотите, чтобы боль прекратилась. Поэтому если вам кого-то не хватает, вы можете подумать, что начало новых отношений облегчит ее. Всем, кто пережил расставание, Рекомендуется какое-то время побыть в одиночестве. Но в случае с нарциссическими отношениями взять паузу критически необходимо. Слишком быстро вступать в новые отношения после разрыва с нарциссом все равно, что плыть по сломанному компасу. Вы можете оказаться в приятном месте по чистой случайности, но, скорее всего, в итоге вы окажетесь еще более потерянным, потерянной и растерянным, растерянной, чем в начале пути. Подумайте о том, через что вас заставляет пройти нарциссическое насилие, бомбардировка любовью, обесценивание, отвержение и, возможно, удержание. Все это повергает вашу нервную систему в хаос. Вы больше не знаете, где север, а где юг. Вы уверены, что потеряли себя. Ваша самооценка хрупка, сердце разбито, а разум безумствует и цепенеет одновременно. Разве в таких условиях вы сможете прийти к здоровым отношениям? Если вы слишком быстро начнете новые отношения, ваше внимание, даже подсознательно, будет сосредоточено на том, чего вы не хотите. Вы будете думать «я не хочу обманщика», «я не хочу встречаться со слишком властным человеком» или «я не хочу чувствовать себя отвергнутой или никчемной. Хотя, безусловно, такого и правда не стоит желать, Подобные запросы ограничивают вас поиском чистой противоположности. Другими словами, вы будете искать человека, чья личность или первое впечатление сильно отличается от вашего самовлюбленного бывшего. В результате вы можете не заметить другие важные качества, потому что на первый взгляд выбранный человек отличается от нарцисса. Ваше решение должно основываться не на том, чего вы хотите избежать а на том, что хотите получить. Выбор здоровых отношений основывается на ваших ожиданиях, например, верности, честности, последовательности и уважения. К примеру, год — это отличный срок для того, чтобы побыть одному и сосредоточиться на своем исцелении и росте. За год вы успеете пережить все праздники, времена года, эмоционально значимые даты. У вас будет достаточно времени на то, чтобы понять, что такое нарциссическое насилие, как распознать нарцисса и защитить себя от токсичных людей. И самое главное, вы докажете себе, что можете быть самодостаточным, самодостаточной, сострадательным, сострадательной и самостоятельным, самостоятельной. Вы будете знать, что вам нравится и что не нравится где ваши личные границы и в чем вы можете и не можете пойти на компромисс. В следующем году вы станете другим человеком, и это будет иметь огромное значение. Блок номер пять. Вы постоянно беспокоитесь, что вы нарцисс. Из-за интенсивного газлайтинга и перекладывания вины в нарциссических отношениях многие люди беспокоятся о том, что нарциссами являются они сами. Подобные мысли особенно вредны тем, что они делают поведение нарцисса вашей отправной точкой. Если вы категорически не хотите быть им, то будете избегать всего, что хоть немного будет похоже на нарциссизм. Именно с категоричных убеждений «все» или ничего» и начинается череда неправильных решений. Например, многие мои клиенты, особенно те, кто воспитывался нарциссическими родителями, так боятся показаться эгоистичными или невнимательными, что испытывают огромное чувство вины за реализацию любых своих потребностей. Они размышляют о том, не были ли их слова слишком резкими, границы слишком жесткими, а передышка слишком длинной. Как будто невидимый критик смотрит на них сверху вниз, следит за всем, что они делают, и постоянно оценивает, похоже их поведение на нарциссическое или нет. Не превращайте нарциссизм в стандарт качества. Сосредоточьтесь на том, чтобы быть добрым, сочувствующим и уважительным, но при этом последовательным, честным и обоснованным человеком. Установите границы и будьте самим, самой, собой. Если вы будете ожидать от других такого же последовательного и доброго отношения, которое стараетесь проявлять сами, то вы уж точно не будете вести себя как нарцисс. Блок номер шесть. Вы верите, что вам стоило догадаться. При определенных обстоятельствах любой человек может поддаться на манипуляции нарцисса. А те, кто говорит «я бы никогда на это не купился» или «я бы ни за что не повел себя так наивно», оказываются в зоне наибольшего риска. Большинство нарциссов остаются нарциссами, потому что их это устраивает. Они получают желаемое, нарциссическую подпитку, подтверждение собственной значимости, чувство превосходства и ощущение контроля. А чтобы получить все это, они должны заманить вас в свои сети. Маска должна быть убедительной. В противном случае вы не клюнете на иллюзию. Без фазы идеализации цикл насилия даже не начался бы. Как не было бы и травматической связи без хороших дней. Нарциссы — искусные манипуляторы, потому что их профессия притворятся теми, кем они не являются. Для того, чтобы представить наглядно, ответьте на вопрос, что звучит безумнее — верить в то, что человек является тем, за кого себя выдает, или верить в то, что человек втайне давит на вас подрывая ваше чувство собственного достоинства, потому что ему важно получать от вас постоянное подтверждение собственной значимости и утешения, с помощью которых он успокаивает собственную патологическую неуверенность. Правдой оказывается второе утверждение. Но какой человек так подумает, если он не понимает сути нарциссизма? Действия нарциссов настолько безумны, что вы чувствуете себя сумасшедшим, даже просто рассказывая о них. Вот только вы совершенно здоровы, вы рациональный человек, ищущий разумное объяснение и рациональному поведению. Как и общество, мы склонны верить во внешний облик нарциссов. В каждой сказке заложена идея о том, что даже самые плохие отношения могут иметь счастливый конец. Все, что вам нужно сделать — Это упорно преодолевать плохое, и тогда хорошее обязательно придет. Чудовище превращается в принца, плохие парни становятся хорошими, и даже злодеев можно спасти, если уделить им достаточно времени, терпения и любви. А в кино злодеи, которых нельзя спасти, всегда плохие. Это злодеи, которых изображают страшными, неприятными или непривлекательными. В сказках по-настоящему злые люди всегда плохие. Но в реальном мире злодеи устраивают хорошие дни и стараются походить на героев. Они обаятельные, льстивые, непритязательные, милые, привлекательные и доброжелательные. Правда в том, что некоторые люди не хотят быть хорошими. Некоторые не хотят меняться. Некоторые понимают, что поступают неправильно. Им просто все равно. Когда вы говорите себе, что должны были догадаться, вы, по сути, начинаете винить себя за то, что попали в чужой медвежий капкан. Вы не знали, что кто-то его там оставил. Вы не планировали наступать в капкан или пострадать. Не берите на себя ответственность за то, что сделал нарцисс. Не считайте себя ответственным за то, чего вы не знали. Реальное значение имеет только то, что вы делаете со своими знаниями теперь. Блок номер семь. Вы верите, что нарцисс выбрал вас в качестве мишени, потому что вы слабы? Пережив нарциссическое насилие, люди часто спрашивают себя, «Как я на это купился? Что со мной не так?» Или «Почему я не заметил странностей?» Эти вопросы мучают большинство моих клиентов, если не всех. Вы спрашиваете себя, «Почему нарцисс выбрал именно вас?» и чувствуете себя глупые за того, что поверили ему. Но нарциссы не ищут слабых, они ищут сильных. Они ищут тех, кто обладает всеми теми чертами, что нет у них — сочувствием, верностью, честностью, истинностью, сострадательностью, последовательностью, самокритичностью. Вы стали мишенью не из-за того, что с вами было что-то не так, Вы стали мишенью из-за того, что с вами было все в порядке. Всеми своими действиями вы пытались сделать неправильную ситуацию, правильной, нелогичную, разумной, токсичную, здоровой. Вы искали правду во лжи, свет во тьме и надежду в хаосе. Вы были верны, преданы и сострадательны. Вы не были глупым, глупой или слабовольным, слабовольной, Вы размышляли над проблемами и искали разумные решения. Проблема не в вас. Это не ваша вина. Вы этого не заслужили. Единственное, что вам нужно сделать, это принять свои прекрасные качества и защищать их с помощью здоровых личных границ. Ведь как только вы узнаете, кто вы на самом деле, у нарцисса не останется ни единого шанса. Нарциссам проще всего манипулировать, пока вы не осознаете собственные ценности. Осознание и признание своего ⁇ я ⁇ не только придаст вам сил, но и удержит нарциссов на расстоянии. Блок номер 8. Вы думаете, что должны решить ⁇ остаться ⁇ или ⁇ уйти ⁇ прямо сейчас. Если вы все еще находитесь в отношениях с нарциссом, вы можете колебаться между тем, чтобы ⁇ оставаться ⁇ или ⁇ уходить ⁇ Если вы думаете об этом уже несколько недель, месяцев или лет и до сих пор не решили, то ничего страшного, если вы решите не решать. Беспокойство редко, если вообще когда-либо, помогает прийти к правильному решению. Дайте себе время, чтобы пройти по пути исцеления, описанному в данной книге. Инвестируйте в другие сферы жизни, которые помогут вам чувствовать себя сильнее и увереннее, способнее и компетентнее. Напомните себе устроить самопроверку через месяц, через три месяца и через шесть месяцев, чтобы узнать, не стало ли решение для вас очевиднее. Контрольные точки помогут структурировать хаос. Если вы потратите всю умственную и эмоциональную энергию на размышления, переживания и погоню за ответом на вопрос, что делать с отношениями, у вас не останется сил на исцеление. Иногда важнее не принять решение, а стать более здоровым. И как только улучшится ваше ментальное здоровье, исчезнет и нерешительность. Если бы вы попали в зыбучие пески, и вам нужно было бы добраться до лодки, чтобы спастись, вашей первой задачей было бы выбраться из песков, а не прокладывать маршрут к лодке. Сначала спасите себя, а потом ищите путь к лодке. Блок номер девять. Вы уверены, что без извинения нарцисса вы не сможете исцелиться. Вы когда-нибудь думали, если бы он признал, что обошелся со мной несправедливо, смог смогла бы я тогда жить дальше. Желание признать свою боль совершенно нормально. Чем лучше вы осознаете ее, тем сильнее вам хочется, чтобы ее заметили и признали вы уверены, что ваш путь к исцелению стал бы быстрее и проще, если бы нарцисс извинился. По крайней мере, если бы он признал свой поступок, вы бы перестали спрашивать себя, не являетесь ли вы действительно чувствительным, сумасшедшим или чересчур эмоциональным. Если бы он признал, что лгал, манипулировал, давил и использовал вас — вы могли бы опуститься в кресло с тяжелым, но оправданным вздохом и сказать себе «я так и знал, я так и знала». Вот и все. По сути, та часть вашего «я», которая чувствует, что для исцеления нужны извинения, в то же время сомневается в своем опыте. Чем больше вы занимаетесь самобичеванием, тем увереннее вы в том, что без извинений нарцисса вы не сможете разрешить внутренние конфликты. Они обладали силой причинить вам вред, но они не способны исцелить вас. Вы не вернете себе здоровье руками нарцисса, этот подарок можете подарить себе только вы сами. Вера в то, что вам нужно, чтобы они признали вашу боль, — одно из проявлений психологического контроля со стороны нарцисса. Они ведут себя так, будто знают все, имеют ответы на все вопросы и решающее слово в том, что для вас правда — Но это не так. Никто не знает, через что вы прошли лучше вас. И чем больше вы доверяетесь себе, тем несущественнее становится их голос. Не ставьте свое исцеление в зависимость от их извинений. Даже если они не признаются в своих проступках, вы сможете распознать их последствия. И даже если они не признают вашу боль, она от этого не станет менее реальной. Подводим итоги. Теперь, когда вы знакомы с наиболее распространенными блоками, препятствующими исцелению, уделите время этой главе и посмотрите, какие из них откликаются в вашей душе. Выяснив, каким из них вы подвержены в наибольшей степени, вы сможете преодолевать их гораздо эффективнее. Ведь только тогда вы не будете спрашивать, почему у меня не получается. Вы будете знать, Я понимаю, почему мне так трудно справиться с этим. Думаю, мне стоит быть милосерднее и дать себе больше времени. В следующей главе вы узнаете, как придать своей боли цель, тропа которой называется посттравматическим ростом.